Вскоре участникам конференции были представлены показания высших чиновников Рейха, захваченных в плен. Оказалось, что они большей частью слабо знакомы с вопросом, так как никогда не читали немецких газет, предпочитая им американскую бульварную прессу. Но думают, что ведомство Геббельса называло так снаряды «Фау-2». Тема оружия возмездия» поднималась на Берлинской конференции еще раз, когда рассматривался вопрос о лаборатории реактивного оружия на Пенемюнде. Был сделан предположительный вывод, что немцы называли оружием возмездия ракеты Фау-1 и Фау-2, возлагая на них большие надежды. Когда же эти ракеты были применены, но не оказали ожидаемого воздействия на ход войны, Аппарат Геббельса продолжал эксплуатировать воодушевляющую людей идею. Последовавшее вскоре применение атомного оружия, начавшее новую эпоху в жизни человечества, окончательно отбросило вопрос об оружии возмездия в область малопонятных исторических загадок. С тех пор в большинстве исторических пособий под оружием возмездия понимаются те несовершенные и небезопасные в обращении ракеты, которые вермахт время от времени запускал через Ла-Манш. Самое удивительное, что охотнее всех такую версию приняли сами немцы. Это, возможно, объясняется ее трезвостью, простотой, если так можно выразиться, антимистичностью, чрезвычайно целительной для нации основательных прагматиков, потрясенной 12-летним мистическим кошмаром, и вполне устраивающие социумы, так безоглядно погруженные в собственные мистические видения, что само существование мистики является в них государственной тайной и отрицается. Но отрицание пронизывающего жизни историю мистицизма само по себе есть очень тонкая и опасная форма мистики. Тонкая – потому что становится невидимым краеугольный камень общественного устройства, от чего государственные институты и идеологии приобретают космическое величие реально существующих феноменов. А опасное, потому что даже крохотная угроза, объявленная несуществующей, может оказаться роковой. Здесь уместно будет Привести цитату из малоинтересной в целом работы некоего Петра Статюка «Память огненных лет». Молодой белобрысый немец с МГ-34 на плече считал себя не только культуртрегером, но и единственным защитником древней европейской цивилизации, оказавшейся на краю гибели. Ржание большевистской конницы – и звон еврейского золота, сливающийся в одну траурную мелодию, были для воспитанников Бальдора фон Шираха самыми реальными звуками на свете, хотя раздавались только в тех местах, куда попадали уже наученные слышать их постоянно адепты. Для обученного необходимой методологии человека ничего не стоит придать реальность как еврейскому заговору, так и, например, Троцкис-Казиновьевскому блоку. И хотя эта реальность будет временной, но на период своего существования она будет непоколебимой и вечной. Ведь все наши понятия — продукт общественного соглашения, не более. Поэтому в 1937 году в СССР действительно существовал Троцкис-Казиновьевский блок, чего не отрицали даже его участники. Этот заговор был настолько же реален, насколько реальны были магнитка и соловки, и таковым его делала общая убежденность в его существовании. В конце концов, кому как не руководству мирового коммунистического движения решать является та или иная группа людей троцки с казиноевским блоком или нет? Больго авторитета в этой области не существует, да и сама терминология, не принята в других кругах. Предположим, что изобретатель языка эсперанто ввел специальное слово для обозначения какой-то группы людей. Эсперантисты будущего могут не употреблять этого слова, но кто из них скажет, что доктор Заменхоф лгал или ошибался? Реальность словам придают люди. Когда умрет последний христианин, Уйдет из мира и Христос. Когда умрет последний марксист, исчезнет вся объективная реальность. И ничто не скопируется, и не сфотографируется ничьими чувствами, и ничто не дастся никому в ощущении, существуя независимо, как ни происходило этого ни в Древнем Египте, ни в Византийской империи. Сколько осиротевших демонов носится уже над ночной землей, Мир создает вера, а предметы создают уверенность в их существовании и наоборот. Мир создает веру в себя, а предметы убеждают в своей подлинности. Без одного нет другого. Конечно, развязный тон и неуемные обобщения Петра с Татюка возмутительны, чтобы не сказать отвратительны. Но некоторые из его мыслей заслуживают внимания. В частности, он почти точно раскрыл принцип действия оружия возмездия. Не этих жалких пороховых болванок, падавших время от времени на лондонские кинотеатры, а настоящего грозного оружия, заслужившего все процитированные реминисценции из «Кольца Нибелунгов». Когда множество людей верит в реальность некоего объекта или процесса, он начинает себя проявлять. В монастыре происходят религиозные чудеса, в обществе разгорается классовая борьба, в африканских деревнях в назначенный срок умирают проклятые колдуном бедняги и так далее. Примеров бесконечно много, потому что это основной механизм жизни. Если поместить перед зеркалом свечу, то в зеркале возникнет ее отражение. Но если каким-то неизвестным способом навести в зеркале отражение свечи, то для того, чтобы не нарушились физические законы, свеча обязана будет возникнуть перед зеркалом из пустоты. Другое дело, что нет способа создать отражение без свечи. Принцип равновесия, верный для зеркала и свечи, также верен для события и человеческой реакции на него. Но реакцию на события в масштабах целой страны, особенно страны, охваченной идеологической ревностью, довольно просто организовать с помощью подчиненных одной воли газеты и радио, даже если самого события нет. Применительно к нашему случаю это значит что с появлением и распространением слухов об оружии возмездия оно возникнет само, никому, даже его создателям, неизвестно где и как. Чем больше будет мнений о его природе, тем более странным и неожиданным окажется конечный результат. И когда будет объявлено, что это оружие приводится в действие, Сила ожидания миллионов людей неизбежно изменит что-то в истории. Осталось сказать несколько слов о результатах применения оружия возмездия против СССР. Впрочем, можно обойтись и без слов. Тем более, что они горькие и не новые. Пусть любопытный сам поставит небольшой опыт. Например, такой. Пусть он встанет рано утром, подойдет на цыпочках к окну и, осторожно отведя штору, выглянет наружу.